Глава 87. Меч царя. 1963 год. Город Тусон в штате Аризона представляет собой оазис в пустыне и расположен в 65 километрах на север от границы Соединенных Штатов и Мексики. В 1963 году в Тусоне проживало около 300 тысяч человек, Население города увеличивалось в зимние месяцы, когда сотни посетителей из холодных северных штатов приезжали насладиться теплым климатом Аризоны. Местные жители называли их перелетными птицами. Весной многие из этих перелетных птиц возвращались после зимовки на север, во избежание сильной жары тусонского лета. Некоторые люди, конечно, оставались в Тусане, и из года в год город рос. В Тусон Вильям Бранхам приехал со своей семьей около полудня в пятницу 4 января 1963 года. Хотя до этого он посещал Тусон несколько раз, широкие улицы с четырехрядным движением по-прежнему производили на него сильное впечатление. Простор и пространство богатство юго-запада. А вот в водных ресурсах там недостаток. Билл заметил малое количество газонов, многие люди, экономя воду, украшали свои дворы кактусами и другими местными растениями. Большинство домов было построено из кирпича, и у многих были оштукатуренные стены и крыши испанского стиля из керамической черепицы. Однако более всего в Тусане Била поражала цепь зубчатых гор, окружающих город с трех сторон. Каталинские горы, расположенные в северной части Тусона, отмечают крайнюю южную точку континентального раздела. Прежде всего, семья Бранхам заехала к Норманам. Джин Норман отвел их к небольшому дому, который он взял для них в аренду. Джин предполагал, что он будет слишком маленьким для семьи из пяти человек, но это было единственное помещение, которое он смог найти если учитывать ту месячную арендную плату, установленную Биллом. Билл поблагодарил его, и затем члены его семьи вынесли из машины все свои пожитки. К концу этой недели в Тусон приехали Билли Поль и его жена Лоис, их малолетний сыночек. Билли Поль снял больший дом, в котором он мог бы отвести место как для проживания, так и для своего офиса, чтобы здесь согласовывать проведение евангелизационных кампаний своего отца. В понедельник утром Меда записала своих детей в школу. Ревеки исполнилось 16 лет, и она уже наполовину закончила учебу в 10 классе средней школы. Саре было 11 лет, и она училась в 6 классе, а 7-летний Иосиф пошел во второй класс. Вскоре Билл снял для своей семьи дом побольше. Вернее, он взял в аренду два дома, или же обе части двухквартирного дома. У него было два адреса. 3908 и 3910 парк «Авеню». Обе квартиры были небольшими по сравнению с его домом в джефферсон но в них находились четыре спальни, а этого было достаточно, чтобы создать уют для его семьи. Теперь у них было больше места, чем в том доме, в котором Джин Норман разместил их в самом начале. Поскольку Билл не знал, как долго останется в этом городе согласно Божьему желанию, эти две квартиры удовлетворят его на данное время. Если же Бог велел бы ему обосноваться в Туссене для постоянного жительства, то позже он мог бы подыскать себе больший и более подходящий дом. В субботу, 12 января 1963 года, Билл проехал 160 километров на север, И начал проводить двухнедельную евангелизационную кампанию, во время которой ему довелось проповедовать в десятке церквей, находящихся в самом городе Финиксе и в его окрестностях. В воскресенье днем 27 января он завершил это евангелизационное турне в гостинице Ромады Ин, где он проповедовал для предпринимателей полного Евангелия на тему «Абсолют». Он показал, насколько важно для нашего общества понятие «Абсолюта», используя примеры о судьях на бейсбольных матчах, светофорах на уличных перекрестках и о принятии судебных решений в Верховном суде США. Для своей темы Билл использовал текст из «Послания к филиппийцам», 1 глава с 20 по 22 стихи, где Павел сказал, «Ибо для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение». «Иисус Христос был абсолютом апостола Павла, источником всей его силы и основанием для всех его решений. Так же должно быть с каждым христианином». Билл сказал, «В этот ядерный век неразберихи христианину нужно нечто большее, чем просто такое опыт переживания, как примыкание к церкви. Вам нужен якорь, абсолют, который, как вы знаете, не подведет. Церкви подведут» и люди подведут, но Христос не может подвести. Он для верующего – абсолют. Если Христос является вашим абсолютом и вы привязаны к Нему, тогда вы привязаны к Божьему Слову. А как же вам узнать, имеете ли вы правильный абсолют или нет? Если вы прочитали в Писании нечто, что Христос поручил нам делать, а затем кто-то вам говорит, что это было всего лишь для учеников Иисуса или это относится к кому-то другому и вы верите тому человеку, а не Писанию, тогда не Христос является вашим Абсолютом. Тот человек, который исказил Писание и увел вас с истинного пути, является вашим Абсолютом. Вашим Абсолютом должен быть Христос, Слово. Не допускайте, чтобы что-то увело вас с пути Слова. Когда Бог дал человеку Святого Духа, Он обратил его лицом к Голгофе и поместил перед ним Слово. Так вот, с обочин той большой дороги будут подниматься небольшие вьющиеся растения. Они подползут и обовьются вокруг того деревца, и вам это покажется таким безобидным. Но сами не заметите, как это так ухватится за вас, что станет тянуть вас в неправильную сторону и будет склонять вас на ложный путь. И именно таким образом в нашу среду проникли мирские философствования. Так что теперь они начали тянуть нас к мирскому. Вам нужно взять отточенный, обоюдоострый меч Божьего Слова и с помощью него освободиться от всего мирского, чтобы вы могли стоять прямо на этом слове, потому что оно является окончательным принципом. Это Абсолют для каждого верующего. Мужчина или женщина, наполненные Святым Духом, скажет аминь на каждое Божье обетование. Кто-нибудь, возможно, вам скажет «Дни чудес прошли», Нет никакого божественного исцеления. Крещение Святым Духом было для другой эпохи. Затем вы читаете в Библии то, что высказал Петр в День Пятидесятницы, когда все они, испытывая угрызение совести, захотели узнать, что им делать, чтобы получить спасение. Так вот, если примыкание к церкви было бы ответом на это, он бы сказал, вы должны найти поместное тело и присоединиться к церкви, но он этого не сказал, Он дал им точное указание, что им нужно делать. Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование, и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. Существует абсолют христианин, исполненный Святого Духа, всегда будет верить и поступать по Божьему Слову. Вернувшись в Тусон. Билл отдыхал, так как отдых ему был очень необходим. В груди же он по-прежнему чувствовал давление от неопределенности, давивший на него, подобно быку, который прижимает ковбоя к ограде загона. Как бы он ни отгонял это гнетущее состояние, оно все равно возвращалось. Однажды утром, вскоре после приезда из Финикса, Билл проснулся в ранние часы и лежал в постели, размышляя о своем будущем и недоумевая, почему Господь отправил его на запад. Он мысленно просматривал свое недавнее видение об ангелах, пришедших к нему в форме пирамиды. То видение началось со взрыва. Как же простой смертный мог бы остаться в живых после такой мощнейшей ударной волны? И тем не менее Билл слышал, как Иосиф звал его. Что же это значило? Если Господь намеревался взять его домой в небеса, тогда ему пришлось бы распорядиться, чтобы его церковь взяла на себя заботу об его семье. Возможно, члены церкви могли бы выделять его семье денежное пособие. Билли Полю было почти 28 лет, и он мог сам позаботиться о себе, но Билл беспокоился об остальных членах своей семьи, поскольку в вопросах материального обеспечения они все цело зависели от него. Тут он услышал в голове тихий голос, который проговорил «Езжай в каньон Сабина». Не позавтракав, Бил вышел из квартиры и поехал на северную окраину Тусона, туда, где, круто вздымаясь, каталинские горы не давали городу простираться в том направлении. Он ехал на восток по дороге, которая велась параллельно горам, сиявшим медным блеском в лучах утреннего солнца. Эту горную цепь рассекали многочисленные ущелья. Один из этих каньонов был теперь национальным парком-заповедником. Билл въехал в каньон Сабина и продолжал путь в машине вверх, в северном направлении по узкой дороге, проложенной вдоль ручья Сабина. В зимние месяцы в речушке было много воды, в результате таяния снега на склонах горы Лемон. Вода переливалась из одного омутка в другой, из одной заводи в другую, то петляя вокруг громадных валунов, то перепрыгивая через них, орошая почву для различных деревьев – сикаморов, трехгранных тополей, ив, ясени и пеканов с продолговатыми орешками. Когда Билл смотрел на речку, сначала она струилась на восточной стороне, справа, но на протяжении полутора километра Он девять раз пересек ее по узким мостам, сделанным из камня и бетона, так что затем она оказалась с левой стороны. Потом дорога уходила в сторону от ручья и поднималась на несколько сотен футов, заканчиваясь парковочной стоянкой, откуда ответвлялись тропы для любителей горных прогулок. Бил пошел по тропе, которая, круто извиваясь, скользила вдоль восточной стены каньона. Теперь он уже находился выше того уровня, где росли деревья, слушая перекличку местных птиц, порхавших внизу. Откуда-то сверху, с одного из пологих утесов, доносился голос голубка, ворковавшего своей голубке. На западный склон каньона Сабина уже ложились розовые блики рассвета. Однако вдоль восточного склона Билл шел в тени громадных утесов, возвышавшихся над его головой. Здешний ландшафт – ботаническая страна чудес. Высокие кактусы Циреусы с мясистыми отростками четко вырисовываются на нижних склонах каньона, подобно гигантским фигурам людей, поднявших руки и восхваляющих Господа. А меньшие разновидности кактусов занимают свою позицию в нишах среди скал. Там растут бочковидные кактусы, утыканные сотнями колючек, загнутых в крючки. Кактусы – опунции, похожие на коллекцию ракеток для игры в настольный теннис, усеянных иголками, и многие другие кактусы. К тому же здесь растут пустынные кустарники, такие как мескитовые деревья и паловерды. На ветвях этих кустарников шипы, скрытые под множеством крохотных восковидных листочков. Прямо над головой Била склон каньона переходил в отвесный утес высотой в сотни футов. Немногим растениям удавалось приютиться на тех скалистых высотах. После 20-минутной ходьбы Бил подошел к небольшим пологим зубчатым отрогам скоплению промежуточных скал, расположенных намного ниже самых высоких утесов, и тем не менее довольно высоко на дном каньона. Он забрался на одну из ближайших таких каменных гряд и остановился отдохнуть на сравнительно плоском месте возле ее вершины. Высоко над его головой выступало еще несколько скалистых отрогов, однако для осуществления своей цели он не намеревался лезть выше этого места. Тут он заметил оленя, входящего внизу, вдоль звериной тропы на склоне горы. Замерев, Бил наблюдал, как олень остановился, поднял голову и стал прислушиваться к шорохам и звукам, предвещавшим опасность. Единственным звуком доносившимся до слуха Билла было слабое журчание ручья, которое сливалось с легким дуновением ветерка. Вдруг сильный порыв ветра сорвал с его головы шляпу, и она пролетела, кувыркаясь несколько метров, пока не упала в объятия кактуса Акатилья. Испуганный этим неожиданным движением, олень пустился наутек. Сняв шляпу с колючих стеблей, Билл встал на колени возле этого кактуса Акатилио. Акатилио или фукьерия – кустарник. У него нет основного ствола, так как все его ветви выходят из одной центральной точки в земле. Эти ветви покрыты листьями, и за каждым листочком скрывается двухсантиметровый шип, Акатилья – родственен колючему растению, распространенному в Израиле, из которого давным-давно некий римский воин сплел терновый венец и надел его на голову Иисуса Христа в день его распятия. Положив Библию на землю, Бил повернулся лицом к восточным утесам, поднял руки над головой и стал вслух молиться. «О Господь! Что же значит тот взрыв?» последнем видение, которое ты мне показал. Означает ли это мою смерть? Я не боюсь умереть, но мне нужно знать об этом, чтобы я мог приготовить мою семью. Если ты намереваешься вскоре забрать меня домой, то пусть это произойдет здесь, в горах, где никто не найдет моего тела. Может быть, однажды ты позволил бы Иосифу найти мою Библию, лежащую здесь. Вдруг... Бил почувствовал, как нечто твердое коснулось его правой руки. Пальцы его инстинктивно ухватились за этот предмет, и, открыв глаза, он посмотрел на это. Он сильно изумился при виде зажатого в его руке обоюдо острого меча с клинком, направленным вверх, к небу. Билл опустил руку, чтобы внимательнее рассмотреть эту диковинку. Гарда Эфеса выглядела золотой, а сама рукоятка, похоже, была жемчужной. Солнце взошло как раз на достаточную высоту, так что свет зари проходил через горную седловину на восточном горизонте каньона, и в потоке ярких лучей лезвие меча сияло блеском от полированного серебра. Режущие края клинка выглядели острыми, как бритва, Билла обуревала смешанное чувство симпатии и антипатии к этому метровому клинку. Он всегда приходил в страх при виде меча и был рад, что не жил в те времена, когда споры зачастую решали с помощью мечей. «Странно», — сказал Билл и взмахнул мечом, рассекая со свистом воздух. «Он настолько же реален, как и любая вещь, какую я когда-либо держал в руке. Где-то совсем рядом со мной находится тот же бог, который сотворил Овна для Авраама, тот же самый бог, который сотворил для меня тех белок в Индиане и Кентукки, а теперь он сотворил этот меч, но что же мне нужно с ним делать? Я знаю, что цари использовали свои мечи для посвящения героев и в рыцари. Может быть, это означает, что я должен возложить на кого-то руки и посвятить его в служители? Билл изумился, услышав голос, пророкотавший с высот каньона. «Это меч самого царя!» «Но зачем же мне дан царский меч?» спросил Билл с некоторым сомнением. «Не царский меч!» — ответил голос. «А меч царя!» Тут меч внезапно исчез в лучах солнечного света. Хотя сейчас в руке Била ничего не было, Сердце его было переполнено. Теперь-то он все понял. Бог является царем. А меч царя – это его слово, Библия. Истина Библии – единственное оружие, которое может победить сатану и его демонов. Она является единственным путеводителем, указывающим путь к вечной жизни. Это компас, которым Билл руководствовался в своей жизни. Это было его абсолютом. Пока его колотящееся сердце успокаивалось, он почувствовал, как Господь тихо проговорил к нему. Похоже, что это был внутренний голос. «Не бойся смерти, это третий рывок твоего служения». Подняв с земли Библию, Билл побежал к машине, оглашая воздух радостными криками, которые отзывались эхом в золотисто-бурых стенах каньона. Теперь он был вполне доволен и знал, что то видение об ангелах не означает его смерть. По крайней мере, ему было позволено еще жить. Прежде чем забрать его с этой земли, Бог желал, чтобы он сначала совершил нечто более значительное. Несколько дней спустя Билл попросил Билли Поля выслать всем адресатам компании Бранхэма почтовые открытки с информацией о том, что с 17 по 24 марта он будет проводить в Джефферсонвилле серию особых собраний. В феврале он проповедовал только один раз, причем в самом Тусане. Ему не нужно было ехать куда-то далеко, поэтому, хорошо отдохнув, Перед поездкой в джефферсон он предвкушал охоту на явелинских свиней в Аризоне. Явелинские свиньи, или ошейниковые пекари, распространены в Северной и Южной Америке, от Аризоны до Аргентины. Хотя внешне они похожи на свиней, они отличаются от домашних свиней некоторыми особенностями скелета и зубов. Ошейниковые пекари пасутся стадами, насчитывающими до 25 голов и хорошо приспособлены к жизни в суровых условиях пустыни на юго-западе США. Питаются они растениями, мелкими животными и падалью. Серовато-бурый цвет их щетины идеально сливается с ландшафтом пустыни, из-за чего успешная охота на них представляется нелегкой задачей. В 1963 году Охотничий сезон в штате Аризона начался в пятницу 1 марта и закрылся 10 марта. Первоначально Билл планировал начать охоту в первый же день открытия сезона. Однако его планы изменились, когда он получил длинную телеграмму от женщины из Техаса. Она умоляла его приехать в Хьюстон и попросить судью смилостивиться над ее сыном, которому грозила смертная казнь за преступление. Прочитав в газете об этом судебном деле, Билл почувствовал, что если не попытается спасти жизнь этому молодому человеку, тогда он уже больше никогда не захочет охотиться. Он отложил свой выход на охоту и запланировал короткую поездку в Хьюстон. К тому же он позвонил пастору в Хьюстоне, который просил его провести собрание в его церкви, если когда-либо он будет в этом городе. В воскресенье 3 марта 1963 года Билл и Билли Поль поехали в Хьюстон, штат Техас, где утром Билл присутствовал в зале суда и выступил там с речью. Вечером этого дня он проповедовал в городском здании Сити Аудиториум, и затем сразу же после служения отправился домой. Друзья отвезли его назад в Тусон, а Билли Поль тем временем продолжал путь на северо-восток в Джефферсонвилл. В среду, 6 марта, Вильям Бранхам, Фред Сотман и Джин Норман уложили палатки, винтовки и другое походное снаряжение в грузовик-пикап Сотмана и поехали по шоссе, идущему на восток в Уилкокс. Затем они продолжали путь в северном направлении по Гравийной дороге, пока не прибыли к восточной стороне горной цепи Галиура. Поблизости находился город, покинутый жителями, под названием Сансет, штат Аризона который некогда был процветающим шахтерским поселком. Горный пик Сансет 2165 метров над уровнем моря был самой высокой точкой в этой местности. Он возвышался по крайней мере на 600 метров над долиной между горами Галиура на востоке и горами Пинолена на севере. В тот день они разбили лагерь в высохшем речном русле, недалеко от лицевой стороны утеса. Огибавшего то место, где они расположились, подобно пальцем громадной руки, сложенным пригоршней в горизонтальном положении. Дно этого ущелья было сплошь покрытыми скитовыми деревьями, в тени которых охотники на привале могли хорошо укрыться от санцепека. В четверг Билл заметил стадо ювелинских свиней и застрелил одну из них. Однако его товарищи в тот вечер возвратились в лагерь, не сделав ни одного выстрела. Поскольку теперь он знал основные места, по которым проходило стадо степных кабанов, он полагал, что на следующий день сможет помочь Фреду и Джину, чтобы они подстрелили свои трофеи. На рассвете в пятницу 8 марта Билл направил Фреда и Джина в одну сторону, а сам пошел в другую намереваясь подогнать евелинских свиней поближе к тому месту, где находились его друзья. В этой местности, покрытой чапаралем, преимущественно росли мескитовые деревья высотой от 3 до 7 метров в зависимости от глубины почвы. Из-за значительной высоты пустынной местности Галиура над уровнем моря здесь более холодный климат, поэтому массивные кактусы цереусы с вертикально направленными отростками расти здесь не могут. Зато другие разновидности кактусов, такие как опунция и бочковидный кактус, в данных условиях изобилуют. Самая густая растительность покрывала дно каньона и служила хорошим укрытием для степных свиней. Билл взобрался на гребень скалы на вершине этого каньона, чтобы было легче найти кабанов, незаметных на лоне природы. Теперь перед ним открылся прекрасный вид на гряду скалистых хребтов, переходящих в более высокие пики этой же горной цепи средней величины. Гора Сансет возвышалась в южном направлении, а пик Чайна виднелся километров 15 в северном направлении. Город Туса находился на юго-западе, почти в 65 километрах оттуда. В течение нескольких часов Билл шел то по возвышенностям, то по ложбинам, часто останавливаясь, чтобы рассматривать всю местность в бинокль. Около восьми часов он заметил Джина и Фреда на расстоянии полутора километра от него. Фред находился на другой стороне каньона. Билл помахал рукой, и Фред помахал ему в ответ. Солнце, сияющее в безоблачном небе, испарило утреннюю прохладу, и от усиливающегося зноя капли пота стали стекать с матерчатой ленты внутри черной шляпы Била. Он сел на камень отдохнуть и положил ружье на колени. Заметив шишечку репейника, прицепившуюся к штанине, он оторвал эту колючую головку и стал разглядывать ее, держа между большим и указательным пальцами. Среди этих пустынных гор репейник не был широко распространен, Однако Биллу почему-то показалось, что именно эту колкую шишечку он уже где-то видел. Вдруг, уголком глаза, Билл уловил какое-то движение внизу, в ущелье. В 500 метрах от него, возле можжевелового дерева, появилась явелинская свинья. Через бинокль Билл увидел около 20 кабанов, пробирающихся сквозь заросли. Они вовсе не подозревали об опасности. Билл уронил шишечку репейника и медленно отполз оттуда, где сидел. Когда евелинские свиньи скрылись из виду, он встал и побежал за горный хребет, а затем спустился по звериной тропе на дно каньона. На бегу он пытался обдумать, как лучше подогнать кабанов вверх по ущелью к своим товарищам, чтобы те могли точно выстрелить в них. Тарарарах! Внезапно! Взрыв неимоверной силы потряс землю, отчего поднялись столбы пыли и камни величиной с ведро покатились по склонам ущелья. На мгновение Билу показалось, что кто-то выстрелил в него. Взглянув на западный горизонт, он увидел белую пирамиду, приближающуюся к нему быстрее сверхзвукового реактивного самолета. Затем он понял, что это плеяда ангелов. Эти ангелы были могущественными существами, облеченными в белые одежды. Их крылья были занесены назад, а руки протянуты вперед. Билл глубоко вздохнул, но не успел сделать выдох, как эти ангелы окружили его и каким-то образом, не руками, подняли его на воздух. Небо и земля вокруг него закружились, словно в вихре, а чувства тем временем напряглись до предела человеческого восприятия и затем перешли в высшую сферу. Всего было семь ангелов. По обе стороны Билла нависали три ангела, которые располагались под углом вверх, и один ангел над ними завершал этот треугольник. Ангел, находившийся в правом нижнем углу пирамиды, привлек его внимание. Ярко-белое свечение этого ангела превосходило по силе сияние остальных ангелов будто каким-то образом он был более значительным, чем его собратья. Этот ангел был седьмым по счету слева направо. Билл почувствовал необычное притяжение к нему, словно между ними существовали особые дружеские узы. Вдруг этот ангел сказал Биллу, возвращайся в Джефферсонвилл, где будут раскрыты семь тайн, запечатанных в книге «Откровения». Быстро, однако аккуратно, ангелы опустили Билла назад в тот каньон. Затем они поднялись в небо, миновали стратосферу и там приостановились, чтобы посмотреть на него. Пока Бил наблюдал, ангелы видоизменились и преобразовались в своего рода световых существ. Однако они не были похожи на земные или галактические светила, они были сверхъестественными. Ангелы были полностью духовными существами, которые на короткий промежуток времени приняли физический облик в этом мире. На глазах убила эти семь ангелов стали рассеиваться, пока не слились в одиночное перистое облако, которое было похоже на расплывчатое свечение, по форме напоминавшее треугольник. Затем они скрылись из виду, но только из виду, потому что каким-то образом их присутствие осталось. Насчет этого у Билла не было никаких сомнений. До появления ангелов Джин Норман ходил по гребню горы, глядя вниз в ущелье, где Билл пытался вспугнуть и подогнать стадо явелинских свиней. В тот момент Джин не мог видеть своего друга, однако он знал приблизительное местонахождение Билла. Взгляд Джина внимательно скользил по кустарникам в поисках каких-либо движений. Он надеялся заметить какого-либо ошейникового пекаря, которого Бил, возможно, вспугнул, чтобы тот побежал в его сторону. Внезапно Джина объяла необычное чувство, чего он безудержно разрыдался без какой-либо видимой причины. Через несколько минут это странное чувство покинуло его, и он перестал плакать. Он недоумевал, что произошло с ним, как вдруг -ра, ра рах такого мощного взрыва он вздрогнул всем телом, а сердце стало усиленно биться от прилива адреналина. Грохот, похоже, прогремел в небе прямо у него над головой. Полагая, что это был сверхзвуковой хлопок, он посмотрел вверх. Нигде в поле зрения не было видно самолета. Не было слышно и характерного звука двигателя реактивного самолета, улетавшего вдаль. Дело в том, что вообще не было слышно никаких звуков. Тем не менее, Джин заметил нечто незаурядное – две полосы пара или света или чего-то другого. Они находились на расстоянии многих километров, одна от другой, и были наклонены вверх. Ничего подобного этому раньше не доводилось ему видеть. К этому времени интерес к охоте у Джина пропал. По какой-то необъяснимой причине он захотел увидеться с Биллом как можно скорее, поэтому пошел в том направлении. Здешняя местность была пересеченной, а это означало, что он не мог передвигаться очень быстро. Ему нужно было идти осторожно, чтобы случайно не зацепить голенью кактус, который мог беспощадно уколоть его шипами. Спустя минут 30 ходьбы он пришел в то место, где ранее видел, как Билл спустился в каньон. Теперь он заметил Била, поднимавшегося в его направлении по крутому склону горы. Джин стал махать руками и кричать, чтобы привлечь его внимание. Когда они встретились, Билл спросил Джина. «Ты слышал шум, похожий на мощный взрыв?» «Конечно же слышал, брат Билл. Сначала я подумал, что самолет преодолевал звуковой барьер. Но там ведь нет никаких самолетов. Я уже годами охочусь здесь и никогда раньше не слышал ничего подобного этому. Что, по-твоему, это было?» «Я знаю, что это было, брат Джин». Но сейчас не спрашивай меня об этом, я расскажу тебе позже. Джин оставил эту тему, хотя она витала у него в разуме весь тот день и также весь вечер, когда они сидели у костра и разговаривали. Фред Сотман тоже слышал тот взрыв тем утром, и он поднял эту тему. Биллу уже не хотелось говорить об этом, так как он чувствовал, что теперь было неподходящее время и место для этого. Однако он в точности знал, что должен делать дальше. В субботу утром трое охотников снялись с лагеря и вернулись в Тусон. Находясь под воздействием того потрясающего переживания, Билл полностью лишился своего охотничьего энтузиазма, поэтому использовал свою предстоящую поездку в Джефферсонвилл в качестве отговорки, чтобы преждевременно закончить их охоту. Хотя Фред и Джин так и не застрелили степных кабанов, это их вовсе не расстроило. Они чувствовали, что назревало нечто очень знаменательное, и предвкушая ожидали особых собраний, которые должны были начаться через 8 дней. Они оба планировали быть там. Во вторник утром 12 марта экипаж из четырех машин отправился из Тусона в направлении Джефферсонвилла, штат Индиана. Билл ехал с Джином Норманом, а их сопровождали Сотманы, Симпсоны и Магуайры. Глава 88. Снятие семи печатей. 1963 год. Вступление. Бог в простоте. В воскресенье утром 17 марта 1963 года Вильям Бранхам встал за свою новую кафедру в скине Бранхама и начал серию проповедей о семи тайнах, запечатанных печатями в шестой и восьмой главах книги Откровения. Перед первой проповедью он посвятил Господу это недавно обновленное здание. Подрядчик удлинил стену на северной стороне на 9 метров и снаружи покрыл церковь красным облицовочным кирпичом. Внутри стены святилища теперь были обшиты деревянными панелями. Кроме этого, больших изменений в интерьере скинии не произошло. Позади кафедры висела в рамке та же самая фотография, которая украшала эту стену с 1950 года. Это копия фотографии, сделанной в Хьюстоне, штат Техас, на которой изображен столб огненный, зависший над головой Вильяма Бранхама. На полу святилища стояли те же стулья, похожие на театральные сиденья, отдельные, но взаимно соединенные которые находились там с 1950-х годов. Конечно, теперь сидячих мест прибавилось, и каждое из них было занято. Билл сказал, «Лет 30 назад я посвятил этот участок земли Иисусу Христу, когда кроме тенистых зарослей здесь ничего не было. Лилия – очень необычный цветок, хотя она зарождается в тени." ей приходится пробиваться через тину, а потом через воду и ил, чтобы подняться на поверхность и показать свою красоту. И сегодня утром мне кажется, что это очень даже похоже на то, что произошло здесь. Ведь с тех самых пор эта кувшинка проталкивалась, и поднявшись на поверхность воды, она расправила крылышки, ее лепестки раскрылись, и она стала отражать лилию долин и Иисуса Христа. Билл взял отрывок для своей темы из Матфея 112526 26 В то время, продолжая речь, Иисус сказал, «Славлю тебя, Отче, Господи неба и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам, ей, Отче, ибо таково было твое благоволение». Он назвал свою проповедь так, «Бог скрывается в простоте, а затем в ней же открывается». Билл сказал, «Многие люди не замечают Бога из-за того, как Он открывается». Так вот, у людей свои понятия о том, каким должен быть Бог и что Бог собирается совершить. И я так много раз повторял эту избитую фразу, что человек как был, так и остается человеком. Человек всегда воздает Богу хвалу за то, что он уже совершил» и всегда ждет не дождется того, что он совершит в будущем, и не обращает внимания на то, что он совершает сейчас. Вот как люди не замечают его. Они оглядываются в прошлое и видят, какое великое дело он совершил, но они не в состоянии увидеть, какую простую вещь он использовал для этого. А потом они заглядывают в будущее и видят приближение чего-то великого, что должно произойти согласно пророчеству, И в девяти случаях из десяти это уже происходит прямо у них под носом. И это настолько просто, что они об этом не знают. В качестве одного из примеров этого принципа Билл использовал историю об Иоанне Крестителе. В Исаи 43.4 было пророчество, что человек, который предвестит первое пришествие Мессии, будет таким могучим, что горы сравняет с землей поднимет долины и выпрямит каждую стезю, ведущую ко Христу. Семьсот лет спустя на берегу реки Иордан стоял бородатый человек в грубой одежде из верблюжьего волоса и проповедовал «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». У Иоанна не было никакого официального образования, не было у него и денег, престижа, и изысканности в речи и в манерах. Тем не менее, Иоанн Креститель исполнил каждое пророчество, написанное о нем. Служение Иоанна было настолько простым, что большинство религиозных знатоков его времени не смогли увидеть Бога в действии. Затем Билл перешел к величайшему из всех примеров – пришествии Мессии к Израилю. Иисус родился в Хлеву не случайно, а согласно плану. Его воспитывали простые люди, и он овладел обычным ремеслом плотника. Начав свое служение, он ходил из одного селения в другое, исцеляя больных и уча людей о Божьем Царстве. У Иисуса была одежда и сандалии, и не очень-то много, кроме этого. Его жизнь была такой простой, и тем не менее, он был величайшим даром, который Бог когда-либо посылал человечеству. Почему же лидеры тех дней не смогли увидеть, что Иисус был Христом, Божьим помазанником? Они не распознали Его, потому что ожидали чего-то блестящего, чего-то грандиозного, что соответствовало бы их представлению, которое сложилось у них в результате их неправильного истолкования, священного писания. Они не понимали, что Бог истолковывает свои пророчества, осуществляя их. Когда ученики осознали, что их наставник действительно является обещанным мессией, они спросили Иисуса: «Как же книжники говорят, что Илия надлежит прийти прежде?» Иисус ответил: «Илия уже пришел, и они не узнали об этом, они его не распознали». Иисус, конечно, имел в виду Иоанна Крестителя, на котором был Дух Илии. Бил сказал: «Я хочу вас немножко шокировать». Восхищение произойдет таким же образом. Оно наступит так просто, что обрушатся суды, и люди увидят Сына Человеческого и скажут, «Разве у нас не должно было произойти то-то? А разве к нам не должен был быть послан Илия? А разве не должно было произойти восхищение?» и Иисус скажет, «Оно уже произошло, а вы и не знали об этом». Вот как Бог скрывается в простоте. «Промежуток между семью периодами церкви и семью печатями». В воскресенье вечером 17 марта 1963 года Вильям Бранхам проповедовал о промежутке между семью периодами церкви и семью тайными, сокрытыми под печатями. Слово «промежуток» означает «пролом» или «интервал». И оно относится здесь к физическому расположению 4 и 5 глав книги Откровения, в которых события происходят последовательно между семью периодами церкви во 2 и 3 главах и семью, запечатанными тайнами в 6 и 8 главах. В 4 и 5 главах Откровения описывается основополагающее событие в небесах, благодаря которому стала возможно победа христианской церкви. Невеста Христа уйдет на брачный ужин в конце третьей главы Откровения и возвратится на землю только в девятнадцатой главе. Поэтому невеста не будет в периоде великой скорби. Однако события в четвертой и пятой главах Откровения происходят в небесах, то есть за пределами пространства и времени, которые воздействуют на земные события. Помните, что это происходит в вечности». В четвертой главе Откровения Иоанн увидел Бога, сидящего на своем престоле и окруженного переливающейся радугой. Возле Бога сверкали молнии, грохотали раскаты грома, и лик Его сиял красотой, подобно тому, как сияют переливаясь драгоценные камни. Вокруг престола стояли четыре необычных творения. У каждого из них было шесть крыльев и много глаз. Первое существо было подобно льву, второе подобно тельцу, третье создание имело лицо человека, а четвертое было подобно летящему орлу. Вокруг этого великого престола сидели двадцать четыре старца на меньших престолах, и перед ним горели семь светильников, которые символизируют семь духов Божьих. Билл прочитал из 5 главы Откровения с 1 по 10 стихи. «И видел я в правой руке у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и снаружи, запечатанную семью печатями. И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть эту книгу и снять печати ее. И никто из людей ни на небе, ни на земле, ни под землею не мог раскрыть эту книгу, не посмотреть в нее. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать эту книгу, и даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне, «Не плачь! Вот! Лев от колена Иудина, корень Давидов, победил, чтобы раскрыть эту книгу и снять семь печати ее!» И я взглянул, и вот! Посреди престола и четырех животных и посреди старцев стоял Агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые есть семь духов Божиих, посланных во всю землю. И он пришел и взял книгу из правой руки сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали перед Агнцем имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые является молитвами святых. И воспели новую песнь, говоря, «Достоин ты взять книгу и открыть ее печати, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена и языка и народа и племени и соделал нас царями и священниками Богу нашему» и мы будем царствовать на земле. Книга, которую Бог держал в Откровении 5, не похожа на современные книги. Она представляла собой свиток, цельный лист в виде полосы пергамента или папируса. Хотя Иоанн не говорит нам в точности, как выглядел этот свиток, однако, рассмотрев древние свитки, мы видим, что обычно, завершив написание какого-либо текста, писатель свертывал лист в трубку для удобного хранения. Если это был документ, написанный конкретному получателю, передний край запечатывался небольшим количеством горячего воска, и затем воск вдавливали печатку. Обычно печатка представляла собой перстень с выгравированным узором. Благодаря этому методу запечатывания содержимое написанного текста оставалось в тайне до тех пор, пока свиток не вскрывало уполномоченное лицо. На книге, или на свитке, которую увидел Иоанн, была надпись с обеих сторон. На внешней стороне находились символы, которые Иоанн описал в 6 и 8 главах Откровения. На внутренней, свернутой стороне было записано объяснение этих символов, то есть откровение этих тайн. Как же свиток был запечатан семью печатями? Никто в точности не знает. Возможно, печати были прикреплены внутри к ленточкам, которые торчали сбоку свитка, как закладки. Может быть, семь листов пергамента или папируса были свернуты один в другой, а на каждый лист в отдельности была накручена ленточка и он был запечатан небольшим количеством горячего воска. Или же, возможно, в одном свитке на листах, скатанных поочередно один на другой, были в ряд расставлены семь восковых печаток на обнаженной верхней кромке листа, прикрепляя ее к основной части свитка, что было вполне обычным при запечатывании римских документов в то время. Не столь значительно, как эта книга выглядела, но важно то, каким образом она запечатывалась ибо она была запечатана Божьим Духом. Точнее, каждая тайна запечатывалась Божьим Духом в различном выражении, символически представленном в виде семи светильников перед Его престолом, которые являются семью Божьими Духами. Печать означает завершенный труд». Например, Святой Дух является печатью для христианина, запечатывая верующего в Божье Царство до дня завершения его или ее искупления. Другой пример находится в 27 и 28 главах Евангелия от Матфея. После того, как Иисус был погребен, римские воины запечатали камень, закрывавший вход в его гробницу. Когда он воскрес, ангел Господень, уполномоченный Божий Представитель, снял ту печать, откатив камень в сторону. Билл учил, что свиток, упоминаемый в пятой главе Откровения, — это книга искупления, документ о правовом титуле собственности на все то, чего лишился Адам, когда он согрешил в Эдемском саду. Первоначально Адаму было предоставлено полное управление совершенным миром. Являясь первым Божьим Сыном, он был как мини-бог над всей землей. К тому же Бог дал Адаму свободу выбирать свой путь. Когда же Адам внял рассуждением своей жены вместо того, чтобы придерживаться Божьего Слова, он лишился своего наследия, то есть своего права на вечную жизнь. Тогда в мир Вошла смерть, как Бог и предупреждал Адама об этом. А от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Когда Адам утратил право жить вечно и управлять совершенной землей, документ о праве собственности возвратился к первоначальному владельцу всемогущему Богу, который затем запечатал его семью печатями для сохранения в неприкосновенности, чтобы он не попал в руки сатаны. Весь план искупления содержится на тех страницах, опечатанных семью печатями, ожидая того дня, когда кто-нибудь возьмет эту книгу, снимет печати и искупит потерянное наследие человечества. Однако Бог не был в бездействии ожидая Дня Искупления. На протяжении веков он вдохновлял пророков, чтобы они записывали отдельные части этого плана искупления, которые позже были собраны в книгу под названием «Библия». В течение церковных периодов благочестивые мужи стремились понять Божий план, достигая в этом определенной степени успеха. Однако им никак не удавалось увидеть эту картину во всей ее полноте, было очевидно, что Иисус Христос являлся ключевым элементом в этом плане. Благодаря Его смерти и последовавшему за этим воскресению стало возможным то, что Божий Дух вошел внутрь заурядных людей и изменил их, превратив сыновей и дочерей Божьих. Другие же аспекты Божьего плана, такие как истинная сущность самого Бога и доказательство крещения верующего Святым Духом, а также многие другие учения были менее доступны для понимания. Бог обещал раскрыть всю суть своего великого плана в назначенное им время. Глагол «искупить» означает возвратить имущество и право собственности, уплатив конкретно указанную сумму. Иоанн наблюдал, как проводились поиски в сфере времени и вечности. Был ли кто-нибудь из людей вполне достойным, чтобы взять ту книгу из правой руки Бога и открыть семь печатей? Никто из ветхозаветных патриархов не мог это сделать. Ни Енох, ни Ной, ни Авраам, ни Иосиф. Не было это под силу никому из ветхозаветных пророков, ни Моисею, ни Илии, ни Даниилу, ни Иоанну Крестителю. Не мог это осуществить и никто из новозаветных апостолов – ни Матфей, ни Петр, ни Иаков, ни сам Иоанн. Никто из посланников периода в церкви не мог это сделать – ни Павел, ни Ириней, ни Мартин Лютер, ни Джон Веслей. Разумеется, там были небесные существа – ангелы и серафимы, которые вообще не согрешали. Однако в Божьем законе утверждалось, что Искупитель должен быть близким родственником тому, кто находился в рабстве. Похоже, Бог не нашел достаточно добродетельного и могучего человека для искупления потерянного наследия Адама. Горько плакал Иоанн, потому что если среди людей не нашлось бы никого достойного взять эту книгу и открыть план искупления, все человечество было бы обречено на вечную погибель, каждый мужчина и женщина жили бы напрасно. Тогда один из 24 четырех старцев сказал «Не плачь, Иоанн, лев от колена Иудина, корень и потомок Давида, он победил». Глагол «победить» значит «бороться с кем-либо» и «осилить», «превозмочь». Именно это совершал Иисус в Гефсиманском саду, когда Он молился в Баренье до тех пор, пока с Его тела не стал капать кровавый пот. Он побеждал свое человеческое желание избежать смерти на кресте. Иоанн повернулся, ожидая увидеть могучего льва, но вместо этого Он увидел Агнца, семью рогами, и семью очами. Его белая шерсть была частично обогрена его собственной кровью, словно в борьбе он пожертвовал своей жизнью, чтобы одержать победу, и он действительно победил. Иисус точь-в-точь -точь исполнил слово своего отца, и он был достоин искупить то, что потерял Адам. Иоанн ранее осматривал тронный зал, и он не замечал этого Агнца, Откуда же Он пришел? Пришел Он от престола Отца, где Он восседал с тех пор, как был заклан и воскрешен. Когда Иисус умер на кресте и воскрес из мертвых, Он восел по правую руку Бога и стал бессмертным посредником, ходатайствующим ради святых. На протяжении семи периодов в церкви Он просил Бога быть милостивым к ним, потому что они не знали всего плана искупления и ходили в той мере света, которая была им известна. Однако должен настать тот день, когда посреднические обязанности Иисуса завершатся. После того, как последний из Его избранных примет Божью печать, посредник уже больше не будет нужен. Тогда Христос войдет в свою роль судьи. Престол милости станет престолом суда. Иоанн наблюдал, как агнец взял книгу из правой руки сидящего на престоле. В данный момент Билл сосредоточил свою проповедь на десятой главе Откровения. Он прочитал с 1 по 7 стихи. «И видел я другого могучего ангела, сходящего с неба, облеченного облаком. Над головой его была радуга, и лицо его, как солнце, и ноги его, как столпы огненные. В руке у него была книжка раскрытая, и поставил он правую ногу свою на море, а левую на землю». И воскликнул громким голосом, как рыкает лев, и когда он воскликнул, тогда семь громов проговорили голосами своими. И когда семь громов проговорили голосами своими, я хотел было писать, но услышал голос с неба, говорящий мне: Скрой, что говорили семь громов, и не пиши сего. И ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море, и все, что в нем, что времени уже не будет. Но в дни голоса седьмого ангела, когда он начнет рубить, завершится тайна Божья, как он провозгласил рабам своим пророкам». Этот ангел, сходящий с небес, никто не иной, как сам Христос, являющийся в виде ангела Завета с радугой над своей головой. Книга, которую он сейчас держит раскрытой в своей руке, второй стих десятой главы. Это та же самая книга, которая была закрыта в пятой главе Откровения. Когда он произносит свою клятву в пятом, шестом и седьмом стихах, он клянется самим собой ибо нет никого высшего и более великого, чем Он. Он пообещал нам, что в дни голоса седьмого ангела, то есть в дни послания посланника седьмого периода церкви, тайна Божия завершится, по крайней мере, та часть этой тайны, которую нам определено знать по эту сторону небес. Чтобы завершить Божью тайну, этот посланник последнего церкви периода, к тому же должен быть пророком. Как пророк Иоанн Креститель исполнил первую часть Малахии 4.5.6, так и этот пророк последнего времени исполнит вторую часть этого пророчества, восстанавливая и обращая веру детей к вере их апостольских отцов. Существует взаимосвязь между этими двумя пророками, а именно взаимосогласованность их обязанностей. Иоанн Креститель был больше, чем пророк. Он был также посланником, предназначенным принести послание, чтобы приготовить людей к пришествию Мессии. Иоанн Креститель представил Христа тем людям, кто желал слушать. Таким же образом, ангел седьмого периода церкви будет пророком-посланником, чье послание представит Иисуса Христа тем людям, кто будет слушать, и, следовательно, приготовит их сердца ко второму пришествию Иисуса Христа. Билл сказал... Хотя эту книгу искупления пытались раскусить на протяжении шести периодов, она будет полностью понятна только в конце, когда седьмой ангел начнет рубить свою тайну. Он свяжет все эти незакрепленные концы, в которых эти люди пытались разобраться, и затем тайность не зайдут от Бога как Слово Божье и откроют все откровение Бога целиком. Тогда вопрос о божестве и обо всем остальном станет ясным. Все тайны, семьи змеи и так далее должны быть открыты. Я этого вовсе не придумываю, и это так говорит Господь. Я вам это читаю из этой книги. При возглашении послания седьмого ангела должна завершиться тайна Божья, благовествованная Его святыми пророками, то есть теми пророками, которые написали Слово. При возглашении Посланника Последнего периода все тени закрепленные концы, до которых пытались докопаться на протяжении этих церквопериодов, будут выявлены и увязаны в одно целое. И когда будут сняты печати и раскроется тайна, тогда сойдет этот ангел, сам Посланник Христос, с радугой над своей головой и поставит свои ноги на землю и на море. В конце этой проповеди Билл упомянул притчу Иисуса о десяти девах, которые вышли навстречу жениху. Все они взяли с собой светильники, но только пять дев оказались достаточно мудрыми, чтобы взять для своих светильников масло. Когда же жених задержался, все они уснули. В полночь же раздался клич «Вот, жених идет, выходите навстречу ему!». Неразумные девы думали, что у них есть масло. Но поскольку их фитили никак не зажигались, они осознали свою ошибку и поспешно удалились, чтобы купить масло. Пока они отсутствовали, пришел жених, и мудрые девы вошли с ним на брачный пир. Затем дверь закрыли и заперли, чтобы неразумные девы не смогли войти. Билл говорил, преподавая учение. Пока все десять дев спали, раздался звук, крик, клич. Что произошло? Все те девы, которые спали, поднялись и поправили свои светильники, и мудрые девы вошли на брачную вечерю, а остальные остались на период скорби, где плач, вопль и скрежет зубов. Эта церковь осталась, а не невеста. Невеста вошла на брачную вечерю. Существует большая разница между церковью и невестой. Зачем были сняты печати? Они снимаются в последнем периоде, чтобы открыть эти истины. Зачем? Агнец снимает печати и открывает их своей невесте для того, чтобы собрать своих подданных для своего царства. Понимаете? Он хочет сейчас привести к себе своих подданных. И когда закланный Агнец выступил из Вечности, с престола Отца и предъявил свои права, престол милости стал престолом суда. Тогда Он становится не агнцем, а львом, царем, и Он зовет Свою Царицу прийти и встать рядом с Ним. Как написал Павел, «Разве не знаете, что святые будут судить мир?» Иисус Христос уплатил полную цену за наше искупление, когда Он принес Себя в жертву на Голгофе. Вися на том грубом римском кресте, Иисус воскликнул, «Совершилось!» Однако Он все еще должен востребовать всех тех, То является его выкупленным владением, уделом. Когда последний человек войдет в загон великого пастыря, исполнится его великий план искупления. Первая печать. Откровение 6.1.2. Объяснив обстановку в небесном тронном зале, Уильям Бранхам был готов приступить к изложению тайн, сокрытых за этими семью печатями книги искупления. Осознавая свою ответственность и серьезность этого поручения, он решил провести всю неделю в уединении. В понедельник рано утром он вошел в свой рабочий кабинет с готовностью остаться там большую часть дня. Дома было спокойно, потому что его жена и дети все еще находились в тусане, так как детям нужно было ходить в школу. Билл начал свое изучение, прочитав Откровение 6 глава с 1 по 2 стих. И я видел, что Агнец снял первую семи печатей. И я услышал одно из четырех животных, говорящие как бы громовым голосом, «Иди и смотри». И я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец, и вышел он как победоносный, и чтобы победить. «Что же это значит, Господь?» – спросил Билл, расхаживая по комнате. Затем он опустился на колени и стал молиться. Немного погодя, он взял Библию и снова прочитал эти два стиха. Что же это значит? Он знал, что это означает на основании объяснений некоторых людей. Недавно он прочитал три книги о книге Откровения, написанные выдающимися теологами, которые пришли к общему согласию относительно значения белого коня и его всадника. На языке символов в книге Откровения зверь или животное означает силу. Под белым конем подразумевается чистота, святость и праведность. Следовательно, этот всадник на белом коне должно быть Святой Дух, начинающий свой труд в первом церквяном периоде, чтобы покорить весь мир любовью Иисуса Христа. И это казалось вполне правдоподобным. После нескольких часов молитвы об этом у Била не появилось ничего другого на эту тему, поэтому он решил изучать первую печать с этой точки зрения. Сев за письменный стол, он взял ручку, придвинул поближе блокнот и открыл Библию, чтобы искать места Писания, которые могли бы подтвердить эту мысль. Билл собрался было сделать первую заметку, как вдруг атмосфера в комнате изменилась. Он почувствовал, как в кабинет вошел Святой Дух. А потом он увидел столб огненный, зависающий перед ним. Появление этого света, как всегда, вызвало у него страх. Билл так и не привык к этому сверхъестественному явлению. Пристально глядя в это вечное пламя, он увидел, как была снята первая печать, и свиток развернулся до определенного места. Билл схватил ручку и стал все записывать. В понедельник двери скинии Бранхама открылись в 18.30. Ровно в 19.30 Билл вышел из своего пасторского кабинета, встал за кафедру и поприветствовал собравшихся людей. Сделав краткий обзор о промежутке между семью периодами церкви и семью печатями, он сразу же перешел к изложению откровений первой тайны, скрытой под печатью. Наблюдая, как Агнец открыл первую печать, Иоанн Богослов услышал ракочущий раскат грома. Проще говоря, Иоанн услышал голос Божий. Билл доказал истинность этого, используя примеры в Евангелии от Иоанна 12.23.29, когда Иисус молился вслух, и с неба Ему ответил голос, но люди, стоявшие возле Иисуса, говорили, что услышали гром. Затем одно из четырех животных, находящихся вокруг престола, провозгласило «Иди и смотри». Билл согласился с теми теологами, которые утверждали, что звери или животные в книге Откровения символизируют силу. Эти четыре животных, подобные льву, тельцу, человеку и орлу, представляют силу четырех Евангелий Матфея, Марка, Луки и Иоанна в указанном порядке. Потом Билл начал объяснять значение белого коня и его всадника. Он упомянул о тех теологах, которые описали этого всадника как Святого Духа, покоряющего первый период Церкви Евангелием Благой Вестью. Билл сказал, «Звучит это очень хорошо, но это не истина. Мое откровение от Святого Духа таково. Христос и Святой Дух – это одна и та же Личность, только в разных обличиях. Итак, вот здесь стоит Христос, Агнец, с книгой в руке. А вот там проезжает всадник на белом коне, поэтому это был не святой дух. Так вот, это одна из тайн, которые будут открыты в последние дни. Как это Христос может быть тремя личностями в одном? Это не трое разных людей – Отец, Сын и Святой Дух, как нас в этом убеждают троебожники. Отец, Сын и Святой Дух – это три проявления одной и той же личности, не три Бога, а три служения или атрибута одного и того же Бога. Итак, если рассматривать эти символы, как же Христос мог находиться вот там, побеждая на белом коне, и стоять вот здесь, с книгой в своей руке? Это невозможно. Следовательно, этот человек на белом коне не Христос. Если всадник на этом белом коне не Иисус Христос, тогда кто же Он? Билл учил в этой проповеди, что этот всадник представляет дух Антихриста. Белый конь всего лишь маскировка. Наездник притворяется праведником, чтобы обманным путем проникнуть в церковь. Иисус сказал, что ложный дух будет настолько похож на Святого Духа, что его притворством и лукавством будут обольщены все, кроме избранных. Обратите внимание, что у этого всадника на белом коне есть лук, но нет ни одной стрелы, он обманщик. Нет у него никакой духовной силы, сатана использует обман, чтобы манипулировать политической силой и властью. Он использовал политическую власть Римской империи, чтобы умертвить Иисуса. Когда этим ему не удалось остановить действие плана искупления, следующей целью сатаны было сокрушить зарождающуюся веру христианства, прежде чем она могла распространиться. Дьявол преуспел в этом убив большинство апостолов, в том числе и Павла. Он даже вдохновил римского императора Нерона издать закон о запрещении христианства, в результате чего тысячи христиан умерли за свою веру. Однако сатана не смог остановить распространение Евангелия, поэтому он изменил свою тактику и примкнул к церкви. Выдавая себя за верующего, он систематически извращал слова, которые проповедовал Павел. Дьявол намеревался покорить прихожан изнутри. Не забывайте учение в семи периодах церкви о том, что Бог ненавидит дела Николаитов. Само слово «Николаиты» значит «покоряющие прихожан». Сатана изрядно работал, чтобы удалить из церкви руководство Святого Духа и заменить его человеческим руководством. Он воздействовал на определенных людей, делая их начальствующими над людьми. Его перспективная цель заключалась в том, чтобы в конечном счете всеми людьми управлял один руководитель. Этот план начался не с одних лишь дел. Начался он тихонько и еле приметно, как дух среди людей. Дух, который клонил их к формированию организации. Затем от духа он перешел в форму высказывания, а позже в дела». Эти дела постепенно принимали форму доктрин, и в итоге, когда римский император Константин принял христианство и сделал его официальной религией Римской империи, эти доктрины стали законом. Чтобы эта радикальная перемена пришлась по вкусу всем гражданам его огромной державы, он смешал учение христианства с некоторыми элементами язычества. Поэтому эта религия была вполне приемлемой и удобной для каждого, кто ее придерживался. Для управления этой официальной государственной религией Константин организовал римско-католическую церковь. В 325 году он провел заседание церковного совета в Никее, Вифинии, на территории нынешней Турции, где церковные доктрины были рассмотрены и утверждены голосованием присутствовавших епископов. Они согласились верить в триединого Бога, то есть одного Бога в трех личностях. Они утверждали, что каждая личность Божества равноправна остальным двум. С этих пор заблуждения стали неимоверно умножаться. В конечном счете, когда Папа Римский был избран на должность лидера Римской католической церкви, сатана достиг своей цели, поставив одного человека главенствовать над всеми людьми. Белый конь символизирует то, как безобидно все это началось. В одном из своих писем посланий апостол Иоанн говорит ранней церкви, что дух антихриста уже находится на земле. С самого начала сатана желал быть коронованным как царь и чтобы ему поклонялись как Богу. Однако дух короновать невозможно. Когда же языческий Рим стал папским Римом и папа римский был увенчан как владыка римско-католической империи, Тогда сатана смог получить корону-венец. Дух антихриста вошел в папу римского, который стал лжепророком, преподающим ложное слово. На протяжении многовековой истории лжепророки-преемники шли вереницей один за другим. Римская католическая церковь сделалась великой блудницей, о которой говорится в 17 главе книги Откровения, извращая Божье Слово и оскверняя весь мир своими блудодеяниями, то есть своими антихристовыми учениями. Все, что против Слова, является антихристом, потому что Христос есть Слово. В конце концов, у этой великой блудницы появились дочери, которые переняли разновидности антихристовой системы своей мамаши. К концу времени этот лжепророк, о котором идет речь в Откровении 13, станет зверем и возьмет полный контроль над мировой экономикой в это последнее время великой скорби. Невесты Христа в это время там не будет, она будет восхищена на брачный ужин Агнца. Этот последний папа римский будет гением, суперменом, который временно спасет мир от политико-экономического бедствия. Римская католическая церковь заключит завет-договор с евреями. Похоже, на Ближнем и Среднем Востоке наконец наступит мир и спокойствие. На некоторое время политические действия этого понтифика будут настолько успешными, что политические и религиозные лидеры по всему миру будут подчиняться его руководству. Во втором послании к фессалоникийцам 2.3.12 Павел сказал, что Бог позволит этим людям поверить лжи этого зверя, и их заблуждение осудит их. В Откровении 13.8 говорится, что все живущие на земле будут поклоняться зверю, кроме тех, чьи имена написаны в книге жизни Агнеса. Наконец, Рим нарушит свой договор с евреями, и зверь сбросит маску, показывая свою настоящую зверскую натуру. Никто не сможет покупать или продавать, если у него или у нее не будет клейма зверя. Зверь будет преследовать и даже убивать тех, кто будет противостоять ему. Остаток неразумные девы будут сопротивляться зверю, идя на смерть. Билл сказал, запомните, «Антихрист и зверь – это один и тот же дух». Подытоживая объяснение первой тайны, Билл говорил, что всадник на этом белом коне представляет три стадии одной и той же сатанинской силы, пожалуй, демонической троицы. Во-первых, он является духом Антихриста, преподавая людям учений Николаитов. Антихристом потому, что противится учениям Павла, посланника первого церкви периода. Во-вторых, он становится лжепророком, папой римским, преподавая ложные слова, уча об иерархии римской католической церкви и отвергая Библию как наивысшую Божью власть на земле. В-третьих, он становится зверем. силы и власть сатаны достигают своей вершины в последнее время и воплощаются в сверхчеловеке коварство и обольщение. Вторая печать. Откровение, 6 глава, с 3 по 4 стихи. Во вторник вечером Вильям Бранхам начал свою проповедь с обзора предыдущих проповедей в этой серии и затем поделился со своими слушателями закулисной информацией, ставшей основанием для данной его темы. Он обратил их внимание на последовательность событий в первых четырех запечатанных тайнах. Когда Агнец вскрывает печать, Одно из четырех животных, окружающих престол Отца, провозглашает в небесах: События в каждой печати происходят последовательно от начала до конца. Когда раскрывается тайна, посланник церкви периода ухватывает дух этого Откровения и возвещает Его данному периоду церкви. В результате этого начинается духовная война которое заканчивается временным судом, когда большинство людей, живущих в то время, отвергает откровения для этого церковного периода. Не забывайте, что истина, утвержденная Павлом в первом периоде церкви, была впоследствии сведена на нет лжеучителями, поскольку промежуточные посланники семи периодов в церкви с второго по шестой церковный период были реформаторами, а не пророками. Они не полностью понимали слово которые они пытались восстановить. Они оставили много несвязанных нитей, свисающих с кружева их теологии. Согласно Откровению 10.7, посланник седьмого периода церкви соберет эти несвязанные нити учения и разъяснит их для церкви. Большинство людей в последнее время отвергнут этого седьмого посланника, провозглашающего окончательный суд. Однако некоторые люди прислушаются к нему и примут его послание. Дойдя до половины своей проповеди, Билл прочитал 3-4 стихи шестой главы книги Откровения. «И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее «иди и смотри». И вышел другой конь, рыжий, и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч». Прочитав вторую печать, Билл объяснил свое откровение. Всадник на этом рыжем коне – тот же самый наездник, скакавший на белом коне. И это опять-таки сатана, всего лишь меняющий коней, то есть изменяющий способ своего нападения на истинную церковь. Сатана ведь заправляет всей мировой политикой. Он манипулировал церковной и государственной политикой в Римской империи, пытаясь воздвигнуть там платформу, которая позволила бы лже-пророку взять управление церковью в свои руки. Сатане, наконец, удалось это осуществить на Никейском соборе в 325 году, когда церковь и государство соединились, насаждая семена, из которых впоследствии выросла римская католическая церковь. Заполучив политическую власть, церковь теперь могла навязывать свои догмы населению империи и могла преследовать и даже убивать тех, кто не соглашался с ее учениями. Этот рыжий конь символизировал кровь христианских мучеников, умерших от меча первого лжепророка, понтифика Дамасия 304 по 384 годы нашей эры и последующих лжепророков, которые являлись римскими папами, кардиналами или епископами фальшивой христианской церкви. Чтобы как следует втолковать этот пункт, Билл привел выдержки из исторической книги Хейзелтина о ранней христианской церкви. Как же это произошло? Он отметил, что у блаженного Августина Гиппонского, знаменитого католического епископа IV века, была возможность принять Святого Духа, Но он его отверг. Много лет спустя папа римский спровоцировал в Риме кровопролитное преследование всех тех, кого уличали в чтении произведений Оригена. В третьем веке нашей эры Ориген писал широко распространяемые письма, разоблачая в них коррупцию, которая вкрадывалась в церковь. Судья в Италии написал Августину, спрашивая его, считает ли он правильным убивать этих людей всего лишь потому, что они читали сочинение Оригена. Августин ответил, «Намного лучше, чтобы некоторые погибли от своего же огня, нежели все тело горело бы в вечном пламени гиены ада из-за их нечестивых раздоров». Последующие римско-католические лидеры использовали это утверждение Августина для оправдания своих кровавых злодеяний. Римская католическая церковь создала доктрину о преследовании инакомыслящих, которая она нашла оправдание, извратив урок, преподанный Иисусом в Евангелии от Луки в 14 главе с 16 по 23 стихи. В этом отрывке Священного Писания Иисус рассказал притчу о богатом человеке, который позвал людей на свой торжественный ужин. Когда же многие люди отказались принять его приглашение, богатый господин велел своим слугам наполнить свой дом, даже если им придется принуждать людей прийти на его пир. Римско-католическая церковь истолковала значение этой притчи так. Если люди откажутся прийти в первую церковь Рима по приглашению, тогда церковь будет заставлять их прийти любым эффективным методом, даже если при этом придется прибегать к истязаниям. В 380 году римский император Феодосий издал свой первый указ. «Да будем мы верить в единое божество Отца, Сына и Святого Духа, равного величия во Святой Троице. Мы, то есть понтифик Дамасий Римский, Петр, епископ Александрийский и сам Феодосий, повелеваем, чтобы приверженцы всей веры назывались католическими христианами. Мы клеймим всех бессмысленных последователей других религий позорным именем еретиков и запрещаем их тайные молельни» называть церквями. Кроме осуждения божественным правосудием, их ожидает тяжкое наказание, которому наша власть, ведомая небесной мудростью, найдет надлежащим подвергнуть. Этот идикт открыл последние ворота, что позволило тому кроваво-рыжему коню второй печати свободно скакать по всей земле на протяжении многих эпох. Его демонический всадник своим мечом убивал миллионы людей, противившихся его плану. Шмукер в своей книге «Славная реформация» утверждает, что к 1850 году римская католическая церковь погубила по крайней мере 68 миллионов людей, которые осмеливались противодействовать ее учению. В символах второй печати видно, что у сатаны есть власть взять мир с земли. Кровопролитные походы этих уже пророков на протяжении многих веков достигнут кульминации в том звере семью головами, который описывается в Откровении 13. Семь голов символизирует семь холмов, на которых был основан Древний Рим. В Откровении 13.18 сказано «здесь мудрость, кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666». В этой же проповеди Билл объяснил число зверя. Он совершил поездку в город государства Ватикан, находящийся в Риме, и лично видел знаменитую тройную корону-тиару, которую на протяжении столетий носили римские папы во время своих коронаций. У этой короны три яруса или уровня, означающие мнимые полномочия понтифика над землей, чистилищем и небесами. На этой тиаре написаны латинские слова – Викариус филии Дей, означающий наместник Сына Божьего. Католическая церковь верит, что их папа римский является викарием Христа на земле, то есть пантифик является заместителем или преемником Христа на земле. В Библии говорится, что нужно вычислить число зверя. Если эту латинскую фразу Викариус Philii, Dei» рассмотреть как математическую задачу, используя римские цифры и их значения, то сумма этих римских цифр будет равна 666. В Откровении 17 римско-католическая церковь описывается как блудница, едущая верхом на багряном звере. Жители земли упиваются вином ее духовного блудодеяния, а сама-то она упоена кровью христиан, которых она убила. В книге «Откровение женщина» символизирует церковь. В Откровении 17 говорится, что эта женщина с дурной славой является тем великим городом на семи холмах, правящим над земными царями. Единственный город, соответствующий такому описанию – это Рим и единственная церковь, господствующая над всем миром, из такого места – это Римская Католическая Церковь. Иисус сказал, «Все, взявшие меч, мечом погибнут». Римско-католическая церковь на протяжении веков использовала физический меч для упрочения своего правления. Однако в Библии также сказано о духовном мече, который, в конце концов, уничтожит сатану и его владычество на земле. Когда Иисус Христос возвратится, из уст его будет исходить острый меч, которым он будет поражать народы. Слово Божье является тем духовным мечом, который в конечном счете одержит победу. В послании к евреям 4.12 сказано, Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюда острова. Третья печать. Откровение, 6 глава, с 5 по 6 стихи. Встав рано утром в среду, Вильям Бранхам помолился и затем прочитал в Библии описание третьей печати. И когда он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее: «иди и смотри». Я взглянул, и вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий две чаши весов, в руке своей. И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий хиникс пшеница за динарий, и три хиникса ячменя за динарий, елей же и вина, не повреждай. Прежде чем свет занимавшийся зари ласково коснулся его окна, Святой Дух вошел в комнату и снял печать, хранившую третью тайну. Оставшуюся часть дня Билл провел в молитве и изучении Библии, ища места Писания, подтверждающие это откровение». В среду вечером во время служения он учил о том, что тот же всадник, скакавший прежде на конях белого и рыжего красного цвета, теперь в третий раз сменил своих лошадей. Вороной конь символизирует темное средневековье и тьму духовного неведения. На протяжении многих веков католическая церковь господствовала над мышлением большинства людей, утверждая, что ее учение было божественно посланным от Бога. Необразованное простонародье никак не могло проверить это утверждение, потому что немногие люди имели доступ к Библии. Для истинных христиан это были годы тьмы и мрака. На протяжении в средневековья представители истинного Божьего семени держали за свою веру чуть ли не кончиками пальцев, Иногда руководствуюсь всего лишь неотступным чувством в своей душе, которое подсказывало им, что нечто в духовной сфере было разбалансировано. Этот дисбаланс представлен в виде меры или весов с чашами, которые всадник держал в своей руке. Весы с чашами – это приспособление для взвешивания, состоящее из горизонтального коромысла, точка вращения которого расположена по центру. На обоих концах этого коромысла висят одинаковые чаши. Когда чаши пустые, перекладины весов находятся в совершенно горизонтальном положении. В качестве стандарта используются гири общепризнанного веса, которые помещаются на одну из чаш весов. Когда на противоположную чашу кладут предмет неизвестного веса, его затем сравнивают с весом эталонных гирь. В чашу на стандартной стороне весов добавляют или отнимают гири, пока обе чаши полностью не уравновесятся. Таким методом можно точно определить вес любого предмета. Однако точность этого измерения зависит от достоверности используемых эталонных гирь. Неправильный стандарт приведет к неточным результатам. Используя римско католическая церковь в качестве своего стандарта Библию, этих лет тьмы и мрака не было бы. Библия и церковь пришли бы в равновесие. Однако Римская католическая церковь решила в качестве своего эталона использовать суждения и указы римских пап. Поступали они так потому, что это давало церковным лидерам больше власти над просто народом. Это символизируется продажей пшеницы и ячменя, которые являются основными продуктами питания для поддержания жизни. Упротив своего понтифика как главу верховной власти, римская католическая церковь развила свои обряды и традиции на вену, эпитимию, индульгенции, мессу и чистилище. Ничто из этого вообще не основано на Священном Писании. К тому же католические лидеры хитро создавали свои вероучения. Пытаясь придать своим догмам законность и достоверность, они придумывали им такие названия, как «апостольский символ веры». Однако апостолы Христа вообще не говорили ничего из того, что содержится в этом вероучении символа веры, Если у апостолов и было какое-нибудь вероучение, так это то, которое произнес Петр в день Пятидесятницы. «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Именно это проповедовали все апостолы, зная, что у Петра были ключи к Царству Небесному. Покаяние и водное крещение во имя Иисуса Христа отворяют эту дверь. Иисус сказал «Я есть дверь». Когда этот всадник на вороном коне начинает свою скачку, для Божьих детей наступает темное время. В Библии сказано, что мужчина или женщина могут жить вечно единственным способом – это верой в Иисуса Христа. Католическая церковь внесла путаницу в этот простой план спасения, подмешав к нему человеческие дела, такие как посещение церкви, исповедание священникам, епитиме, молитвы к Марии и другим умершим святым и целую уйму прочих условий и требований. Как же истинные верующие могли видеть истину, имея ограниченный доступ к Библии? Однако у Бога есть ответ. Посреди четырех животных, окружающих престол Божий, раздается голос. Это голос Агнца, говорящий "Елей же и вина не повреждай!». Елей символизирует Божий Святой Дух. А вино – возбуждение от откровения, которое исходит от Божьего Духа. Когда Святой Дух показывает кому-нибудь, что Иисус есть Христос, и это откровение возбуждает верующего сильнее, чем естественное вино, Обратите внимание на самарянку, которая встретилась с Иисусом у колодези Иакова. Когда она осознала, что Иисус был Христом, она пришла в такое возбуждение, что побежала в город и рассказала об этом всем, кого знала, даже хотя согласно культурно-нравственным и общественным обычаям тех времен ей не полагалось так поступать. В книге «Деяния апостолов» приводится больше примеров. Когда Святой Дух наполнил 120 человек в день Пятидесятницы, они выбежали на улицу и стали рассказывать всем встречным об Иисусе Христе. И эти 120 верующих были настолько возбуждены от своего откровения, что некоторые из наблюдавших подумали, что они напились сладкого вина. И это сила откровения, которую создала Церковь. Когда Агнец сказал «Елей же, и вина не повреждай», он имел в виду вот что – «Не повреждай откровение о том, «Кем я являюсь? Кто я есть? Не затмевай полностью это откровение. Есть горстка людей, у которых это откровение еще сохранилось. Сатана, ты можешь преследовать их тела, но не смей уничтожить это откровение, это семя. Хотя теперь, похоже, оно закопано в земле, позже оно даст всходы и разрастется. Я восстановлю все то, что пожирали саранча, черви, гусница и жук. Эти четыре паразита-разрушителя, упоминаемые в Иаиле 1.4 и Иаиле 2.25, являются аналогами этих четырех коней, на которых скачет сатана в шестой главе книги Откровения. Четвертая печать. Откровение, шестая глава, 7 по 8 стихи. Вильям Бранхам напомнил своей аудитории, что Книга Искупления была задумана и написана до того, как Бог создал мир. Вынашивая в разуме свои планы, Бог созерцал свое творение и предвидел его грехопадение из-за злодеяний сатаны, того лукавого ангела, который возжелал быть равным Богу. До появления первого атома водорода Бог избрал свою невесту и принял решение принести в жертву Агнца, таким образом обеспечивая искупление своего избранного народа. Сатана неустанно старается расстроить этот план, но Бога невозможно обвести вокруг пальца. Зачем же Бог открывает эти семь тайн, скрытых под печатями? Он делает это для того, чтобы показать своей невесте, как сильно он любит ее и что он совершил ради нее. Когда Ева отпала от Божьего Слова, Бог пообещал, что возвратит своих детей к тому первоначальному оригинальному Слову. Пока его дети ожидали возвращения этого первоначального Слова, Бог дал Израилю замену – систему очищения от греха, состоящую из обрядов и жертвоприношений животных. Однако кровь животных всего лишь покрывала грех человека, не удаляя само желание грешить». Тем не менее, Израиль пристрастился к этому заменителю. Когда же на землю пришло Слово Божье, воплощенное в человеке Иисусе Христе, израильский народ предпочел заменитель оригиналу. Они не распознали Слово, жившее у них перед глазами. Иисус был истинным Божьим Словом, завернутым в обличье естественного человека с кожей, костями, мышцами, нервами, кровью, разумом, характером и всем остальным». Иисус Христос пришел на землю с единственной целью – совершить искупление. Когда же евреи потребовали, чтобы Пилат распял Иисуса, они невольно осуществили тот план, задуманный Богом прежде создания мира. Иисус, изначальное слово, стал тем же Божьим Агнцем, который мог полностью очистить человека от греха. Он доказал это, воскреснув из мертвых. Билл объяснил этот процесс очищения от греха на примере того, как капелька чернил падает в чан, наполненный отбеливателем. Чернила растворяются, распадаясь на составляющие, их химические компоненты, так что от первоначального состава ничего не остается. Билл сказал, «Каждый заново рожденный верующий, истинный верующий, совершенно, абсолютно безгрешен перед Богом. Он не полагается на свои дела и кровь Иисуса, в которую погружено Его исповедание. Растворяет всякое пятно. В Библии сказано, рожденный от Бога не делает греха, потому что семя Его пребывает в нем, и он не может грешить. Как же можно считать кого-то грешником, когда между тем человеком и Богом находится отбеливатель, кровь Иисуса Христа? Иисус сказал, Итак, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершенен». Да как же вообще мы можем стать совершенными? Однако Иисус этого требовал, а если Он это потребовал, то Он должен сделать это доступным, и Он это сделал своей кровью. Спустя почти час во время своей проповеди Бил наконец подошел к своей основной теме на этот вечер. Он прочитал Откровение 6 главу с 7 по 8 стихи. И когда он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящий «Иди и смотри». И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть, и ад следовал за ним, и дана ему власть на четвертую частью земли, умершвлять мечом, и голодом, и смертью, и зверями земными». Билл объяснил, что на этом бледном коне ехал тот же самый всадник, который скакал на трех предыдущих конях. Его бледная масть символизирует смесь трех коней – белого, рыжего и вороного, то есть в духовном смысле смесь религиозных, политических и демонических сил в последнее время. Обратите внимание, что этот таинственный всадник оставался безымянным, когда скакал на трех предыдущих конях, Теперь же всаднику на этом бледном коне дано имя «Смерть», и ад следовал за ним. Точно как физическая смерть всегда сопровождается адом, в данном случае он означает могилу. Духовная смерть также всегда сопровождается адом. Под этой преисподней подразумевается озеро Огненное. Это будет вечным отделением от Бога. Организационная система, которую сатана создал и преподносил под соусом истины, является в действительности кладбищем духовной смерти. Билл подчеркивал, что он не против людей в тех организациях, он выступал против системы, которая управляла ими и связывала их своими заблуждениями. Пока сатана тиранствовал на протяжении церквопериодов, скачав о весь опоры и сокрушая все на своем пути, Бог не бездействовал. В Исаии 59.19 сказано, «Когда враг придет как наводнение, Дух Господень поднимет знамя, штандарт против него». Четыре живых творения, охраняющие Божий престол, это те же самые существа, которые говорили Иоанну при открытии этих четырех печатей. Они представляют силу четырех Евангелий – Матфея, Марка, Луки и Иоанна, которые охраняют престол с востока, запада, юга и севера. Более того, они символизируют Божью силу, которая определенным образом распределялась на протяжении семи периодов Церкви, чтобы срывать атаки сатаны, обрушивающиеся на невесту Христа. У первого живого существа был лик, как у льва. Это означало воздействие Иисуса Христа, льва от колена Иуды, который удерживало Его Церковь в целостности в первом периоде посредством свежего откровения Его Слова. В то время как Сатана пытался извратить эту новую веру, Христос вдохновил Матфея, Марку, Луку и Иоанна написать четыре Евангелия, и Он также вдохновил Петра, Иакова, Иоанна и Павла написать послания, которые навсегда утвердили истину. Рукописи этих божьих мужей переписывались и распространялись среди всей ранней церкви, что предоставляло христианам реальную основу для их духовного откровения Иисуса Христа. У второго животного был лик, как у тельца или вола. Поскольку вол является вьючным животным, это самый подходящий дух, который помогал истинным христианам устоять во время тиранства и преследований, которые происходили во втором и третьем церковном периоде. Влияние живого существа, подобного тельцу, перешло и на четвертый период церкви. Точно как церквы периоды и во времени перекрывают один другой, так и эти защищающие духи действуют, заходя друг за друга. К тому же телец – это жертвенное животное. Этот дух или помазание тельца также помогало тем христианам, которым приходилось идти на смерть за свою веру. У третьего животного был лик, как у человека. Это был дух мышления, интеллекта и проницательности. Бог использовал такое выражение своего естества, чтобы вдохновить Мартина Лютера и других реформаторов для тщательного изучения Библии. Это помазание человеческого остроумия помогало им избавляться от непосредственной власти Рима. Благодаря изобретению печатного станка в 1440 году и последующему переводу Библии на языки и на наречия простого народа все больше людей смогли сами читать то, что сказал Бог, и сравнивать Божье Слово с доктриной и действиями римско-католической системы. Посредством влияния этого духа разума и мышления Божьи избранные в пятом Церкви периоде отвернулись от католицизма, и их понимание Библии продолжало возрастать на протяжении шестого периода Церкви. Они делали все, что было в их силах, используя свой интеллект. Однако человеческий ум мог довести Церковь только до определенного отрезка духовного пути. Одно столетие сменялось другим, и в то же время увеличивалось количество трактовок и истолкований Библии. Христианские движения постоянно дробились и перегруппировывались, образуя непрестанно раздущее множество деноминаций и культов, причем все они основывались на Библии. Такая неразбериха была только на руку сатане, и он воздействовал на многих христианских лидеров, Они подходили к истине достаточно близко, но затем он извращал истину так, чтобы она не была полноценной. Однако Бог приберег на последний церковный период еще одно животное и силу для борьбы с этим духовным замешательством и для приготовления Церкви к возвращению Христа. У четвертого существа, охранявшего престол, был лик, как у орла. Поскольку орел может летать выше и видеть дальше любой другой птицы, он является прообразом пророка для язычников. Этот пророк, наполненный духом Илии, будет проповедовать в последнее время. Одно из его поручений будет заключаться в том, чтобы восстановить для Церкви первоначальные апостольские учения. Он не будет выходцем из теологического колледжа, потому что, будь он таковым, Он имел бы склонность вернуться к тому, что преподавали ему его учителя. Как Илия, в былые времена этот пророк также противостанет организованным религиозным системам своих дней. Это задание будет сопряжено с трудностями и одиночеством. Однажды Илия Фесвитянин подумал, что в Израиле он был единственным, кто остался верным Божьему Слову. Затем Бог сказал ему, что семь тысяч человек не преклонили колени и не поклонялись извращенной религиозной системе, господствовавшей на той земле. Так будет и в последнее время. Хотя в конце мировой истории будет только один пророк для язычников, тот же самый дух Орла в последние дни вдохновит некоторых христиан верить посланию этого пророка. Эти люди будут в меньшинстве. Возможно, всего лишь процента мирового населения. Сатана извратил христианскую церковь духом организации. Когда Мартин Лютер и другие реформаторы оторвались от мамаш организации, у них была истина на их время. Однако многие их последователи придерживались той основной организационной системы, которая ведет к смерти. И эта церковная система хвалится, якобы она царица, таким образом подражая невесте Христа. Однако предстоит грандиозная развязка. Жизнь и смерть – две величайшие силы вселенной встретятся в битве. На своем бледном коне смерти сатана выступит в бой против Иисуса Христа, который будет на белоснежном коне жизни. Легионы сатаны, те, кто верит в его систему, будут сражаться с Божьими воинствами. Теперь всадник на бледном коне держит меч, символизирующий всевозможные методы, которыми сатана может умершвлять как физически, так и духовно. Бог победит сатану духовным мечом своего вечного слова. Поражены будут уже пророк зверь и те, кто поклоняется образу зверя. Позже они будут уничтожены в озере Огненном. Следовательно, ад не может быть вечным, потому что в конечном счете он также будет уничтожен в озере Огненном. В Библии говорится о тех людях, которые подвергнутся суду вечному, казни огня вечного и наказанию вечной погибели. Суд, огонь и погибель будут постоянными, долговременными. Однако люди, которые подвергнутся этому суду и уничтожению, не могут быть вечными. Вечно жить будут только те люди, в которых живет Святой Дух Иисуса Христа. Пятая печать. Откровение, 6 глава, с 9 по 11 стихи. В пятницу утром Билл проснулся до рассвета, вошел в свой рабочий кабинет и прочитал Откровение, 6 главу, с 9 по 11 стихи. И когда он снял пятую печать, Я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божье и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря, «Да коли, о Господь, святой истины, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число. Во всех книгах-комментариях о пятой печати, которую Бил когда-либо читал, авторы сошлись во мнении, что эти люди были христианами, преданными мученической смерти за свою веру. При таком образном описании это казалось логичным и обоснованным. Затем в комнате внезапно появился столб огненный и развеял все человеческие рассуждения и толкования. Пока Бил пристально смотрел прикованный к месту этим сверхъестественным светом, раскрывавшееся видение перенесло его в другое измерение. Увидев души, находящиеся вокруг жертвенника, он узнал о том, кем они являются на самом деле, Потом видение еще больше развернулось, показывая ему другие группы, в том числе и 144 тысячи евреев, которые будут запечатлены во время великой скорби последнего времени. Билл также увидел пять пришествий Илии на протяжении всей многовековой истории. Он увидел, как четыре раза Илия появлялся в одиночку. Затем в пятый и заключительный раз Илья пришел, проповедуя евреям во время завершительного периода Великой Скорби. Только в этот раз он стоял там не один. Билл внимательно наблюдал, пока не осознал, кто стоял с Илией. В этот вечер Билл объяснил собравшимся в церкви то, что он узнал. Семь печатей не проявляются в строго хронологическом порядке. Первые четыре печати последовательны во временном отрезке, однако три остальные непоследовательны. События там описываются в таком порядке, что некоторые из них происходят внахлёст. Невеста Христа возносится на брачный ужин в конце третьей главы книги Откровения и вновь появляется только в девятнадцатой главе, когда она возвращается на землю со своим женихом, царем Иисусом. Поэтому пятая и шестая печати не имеют никакого отношения к языческой невесте Христа. Обратите внимание, что четыре определенные живые существа объявляют о раскрытии первых четырех печатей. Однако такое не происходит с остальными тремя печатями. Это потому, что невеста Христа уходит с земли в конце четвертой печати. В это же время Бог заберет свой защитительный дух из среды церкви. Именно поэтому во время шестой печати Антихрист будет действовать беспрепятственно. Кто же эти люди, которые при раскрытии пятой печати показаны стоящими вокруг небесного жертвенника? Они не были христианами, преданными мученической смерти, как об этом предполагало так много библейских учителей. Они были убиты за Слово Божье и за свидетельство, которое они имели, а не за какую-либо взаимосвязь с Иисусом Христом. Это были евреи, которые оставались верными законам Моисея. Эта группа состоит из всех тех евреев, которые умерли как мученики за свою веру в период между смертью Христа в 33 году эры и вознесением языческой невесты, которое еще должно произойти. Обратите внимание, что им были даны белые одежды. Члены невесты Христа получают свои белые одежды в тот момент, когда они принимают Иисуса Христа как своего Спасителя. Также заметьте, что люди этой группы взывают о месте, что является обычной реакцией при ветхозаветном законе Моисея, когда суровое правосудие требовало отдать глаз за глаз, зуб за зуб. Христиане не жаждали бы отмщения, Иисус учил своих последователей любить их врагов и прощать их. Этим евреям были даны белые одежды потому, что Бог частично ослепил их глаза к принятию истины, чтобы у язычников была возможность войти в Божье Царство. В послании к римлянам 11.25 утверждается, что ожесточение, ослепление произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников. В Деяниях в 15.14 Петр изъяснил, что Бог пожелал взять из язычников народ ради имени Своего. После того, как невеста Христа будет восхищена на брачную вечерю Агнца, люди, оставшиеся на земле, подвергнутся ужаснейшей скорби, какой еще раньше не было. В то время, когда 144 тысячи евреев примут послание двух свидетелей, они будут запечатлены в Божье Царство. Хотя в Библии не указываются имена этих двух свидетелей, Билл определил, что это Илия и Моисей. В Откровении 11.6 сказано, «Они имеют власть творить небо, чтобы не шел дождь на землю во дни пророчествования их, и имеют власть над водами, превращать их в кровь и поражать землю всякую язву, когда только захотят». Илия, фесвитянин, управлял дождями, а Моисей поражал землю язвами. После того, как Моисей и Или ушли с этой земли, они снова появились и разговаривали с Иисусом на горе Его преображения. Это означает то, что эти два пророка еще должны исполнить определенное служение на этой земле. В период великой скорби эти два свидетеля будут проповедовать евреям то же самое послание, которое 4 Илия проповедовал язычникам в последнем периоде. Когда 144 тысячи евреев распознают Иисуса Христа как своего Мессию, они начнут прискорбно рыдать и раскаиваться в том, что ранее отвергли Его. Бог утешит их, объяснив, что все это было совершено с определенной целью, чтобы язычники могли получить спасение. История о том, как Иосиф открылся в Египте своим братьям во время голода в земле Ханаанской, является прекрасным прообразом того, как Иисус откроет себя 144 тысячам евреев в период Великой Скорби в последнее время. Обратите внимание, что языческая невеста Иосифа находилась во дворце, когда Иосиф открывался своим братьям. Шестая печать. Откровение, 6 глава, с 12 по 17 стихи. На протяжении всей этой недели Вильям Бранхам спал ночью в среднем только по три часа. В субботу утром он снова встал до появления зари и пошел в ту комнату, где всю эту неделю он провел в молитве и изучении духовного материала. Он открыл Библию и прочитал Откровение, 6 главу, с 12 по 17 стихи. И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение. И солнце стало мрачно, как лосеница, и луна сделалась, как кровь. И звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелую смоквы свои. И небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест своих». И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысячи начальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелье гор, и говорили горам и камням, падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца. Ибо пришел великий день гнева его, и кто сможет устоять?» Каждый день большую часть времени Билл проводил в своем рабочем кабинете. Кушал он в доме своих соседей, у Бэнкса и Руби Вуд. Иногда Бэнкс ездил с ним пообедать в ресторан, но после обеда Билл всегда спешил вернуться в свой рабочий кабинет и продолжать изучение слова. Ему не хотелось, чтобы что-то отвлекало его от его цели. Как-то в субботу днем стол погненный озарил комнату Билла и перенес его в будущее, где он увидел землю, станавшую и содрогавшуюся, как женщина природах. Когда видение покинуло его, он был настолько ошеломлен и потрясен, что едва дышал. Встав со стула, Бил вышел из дома и стал расхаживать по своему дворику. Прохладный мартовский воздух слегка освежил его. Знакомый вид газона и деревьев немного успокоил. А при виде больших кучевых облаков, плывших по небу, ему стало намного легче, так что он смог, наконец, возвратиться в свой кабинет и продолжить изучение. В этом видении ему были показаны такие ужасные события, которые надвигаются на землю, что он понял, что не сможет много сказать людям об этом, иначе он чрезмерно их напугает. Однако мельком он также увидел красивейшую новую землю, выходившую из недр прежней земли. Он подумал, «О Боже, они не должны упустить это. Мне следует достичь, пробудить аудиторию и подтолкнуть их. Иисус, я знаю, что не смогу это сделать. Ты сказал, что никто не может прийти к Тебе, если не привлечет его Отец. У меня есть единственное утешение. Ты также сказал, «Все, которых дал мне Отец, ко мне придут». Во время этого вечернего служения Билл объяснял, что шестая печать высвобождает и низвергает суд на грешный мир, который отверг Божий план спасения. Тогда языческий период закончится. В это время невеста Христа уходит с земли, восхищенная на брачную вечерю, и Бог переводит свое внимание на завершение плана искупления евреев. В Израиле внезапно появится Моисей и 5 Илия, проповедуя евреям то же самое послание, которое 4 Илия, посланник седьмого го периода, проповедовал языческой невесте. Тогда 144 тысячи правоверных евреев примут Иисуса Христа как своего Мессию. Шестая печать нарушает функционирование и ход естественного мира. Начинается она с ужаснейшего землетрясения, за которым следует извержение вулканов, ядерная война и другие страшные бедствия. Во временном отрезке шестой печати звучат семь труб, происходит три горя и обрушиваются семь последних язв. Обо всем этом упоминается с 8 по 17 главах книги Откровения. Все язычники, отвергнувшие Христа, будут пытаться скрыться от его яростного гнева, Покаяться тогда будет слишком поздно. Когда Божья милость отвергается, остается ничто иное, как пожинать последствия его гнева. Шестая Печать раскрывает объем и чреватость тех ужасных последствий. У Шестой Печати есть еще один аспект, заключающий в себе огромную важность для будущего людей. Запомните, что все эти семь тайн, скрытые под печатями, составляют весь план искупления. Первые четыре печати относятся к семи периодам церкви и показывают, как Бог использовал дух существ, подобных льву, тельцу, человеку и орлу, чтобы защищать языческую невесту от всех попыток дьявола уничтожить ее. Ослепленные евреи прошедших периодов получат свое искупление под пятой печатью, а под шестой печатью во время заключительной великой скорби искупление получат 144 тысячи нынешних евреев. Однако земле также нужно искупление. Когда сатана завлек Еву в грех, в результате этого Каин и его потомки осквернили человечество политическим, моральным и религиозным развращением. С тех пор прошли тысячи лет, и теперь человечество, в свою очередь, осквернило естественный мир. Шестая печать очищает саму землю. Итак, у шестой печати тройная цель. Первая. Она очищает языческую церковь, оставшуюся на земле после восхищения невесты Христа. Эти оставленные христиане являются неразумными девами, упоминаемыми в 25 главе Евангелия от Матфея, Сопротивляясь клейму зверя, они очистятся от своего неверия. И им будет дарована милость во время Великого Суда у Белого Престола. Вторая. Шестая печать очищает еврейский народ. Это далее раскрывается в 7 главе Откровения, а также под семью трубами и при трех великих бедствиях, упоминаемых в 8, 9 и 11 главах. Третья. Шестая печать очищает землю. И это подробнее изложено в Откровении 15 и 16, где говорится о том, как семь чаш, содержащих семь последних язв, будут излиты на землю. В шестую печать также включены события из Откровений 17 и 18 – суд над великой блудницей и ее дочерями и их уничтожение. Они являются теми сатанинскими системами, которые с самого начала пытались расстроить план искупления и заменить его фальшивыми планами. Два свидетеля из 11 главы Откровения будут управлять многими из этих проявлений Божьего суда. Обратите внимание, что после начального землетрясения Солнце стало мрачно, как лосеница. В Исходе, в 10 главе с 21 по 23 стих, когда Господь велел Моисею поднять руку к небу, опустилась густая тьма и пребывала три дня. Произошло это как раз перед тем, как Бог избавил Израиль от его рабства в Египте. В последние дни Моисей вновь наведет тьму, как раз перед тем, как Бог избавит 144 тысячи евреев от духовной слепоты, и они примут Иисуса Христа как своего Мессию. Вопросы и ответы по печати. воскресенье утром 24 марта 1963 года Вильям Бранхам сказал своей аудитории, что никогда раньше ему не доводилось трудиться так глубоко в Божьих сферах, как на этой неделе. Хотя во время его исцелительных служений происходило небывалое количество чудес, эти собрания неимоверно превзошли все предыдущие собрания с исцелениями и чудесами. На этой неделе он видел, как тот же самый Дух открывал истину. Большую часть этих восьми дней Бил провел в уединении в комнате, находясь в присутствии огненного столпа, иногда в течение часа за раз. Это было почти сверх его сил, так как человеческий разум может выдержать только ограниченный объем нагрузки. За свою душу он не боялся, ибо знал, что Иисус Христос навсегда искупил его. Тем не менее, присутствие Христа, самого Святого Духа в виде того света, охватывало Билла священным страхом, от которого его тело цепенело, и он словно лишался дара речи. Немало из того, что он увидел в той комнате, он не смел никому говорить, чтобы это не вызвало недоразумений и фанатизма среди людей. В это утро Билл не говорил о седьмой печати. Вместо этого он отвечал на вопросы, которые люди записали на бумаге и передали ему до начала служения. Ему хотелось, чтобы все вопросы имели отношение к шести тайнам, которые были теперь раскрыты. Большинство вопросов было связано с печатями, но некоторые люди спрашивали о таких темах, как Божье естество, водное крещение, брак и развод, ад, предопределение и семя змея. Кто-то задал вопрос об участи неразумных дев после того, как они упустят восхищение. Бил ответил, «Они умрут мученической смертью во время великой скорби и придут на свой суд после тысячелетнего царства, потому что в Библии сказано, что остальные из умерших не ожили, пока не окончилось тысячи лет. Затем произойдет второе воскресение. Праведные и неправедные будут судимы Христом и его невестой». Другой человек спросил об Илии, который придет к евреям во время великой скорби. Будет ли он самим Илией был былых времен, или же он будет современным человеком с духом Илии? Билл ответил, «Я не знаю. Я склонен верить, что это будет человек, помазанный духом Илии, потому что в Библии говорится, почил дух Илии на Елисее, а Елисей поступал точно как Илия». Но я не могу сказать, что это именно так, я не знаю, понимаете? Я с вами честен, я не знаю». Еще кто-то спросил, было ли снятие первой печати исполнением второго фессалоникийцам 2 глава с 3 по 4 стихи «Раскрытием человека греха, сына погибели». Бил ответил «Да». Седьмая печать, Откровение, 8 глава, 1 стих. В воскресенье вечером 24 марта 1963 года Вильям Бранхма благоговение приступил к рассмотрению тайны седьмой печати. Он прочитал первый стих в восьмой главе книги Откровения. «И когда он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса». Вот и все. Кроме этого, Иоанн больше ничего не написал об этой существенно важной печати, которая завершает книгу искупления. Вообще не было никаких символов. Хотя в небесах все умолкли и замерли, Иоанн ясно осознавал ход времени. Билл объяснил, что в небесах было безмолвие, так как эта печать должна оставаться тайной. Если бы сатана узнал, что находится за этой печатью, он попытался бы извратить ее, точно как он неоднократно поступал в прошлом. В избежании этого седьмая печать должна оставаться таинственной. Каким бы парадоксальным это ни казалось, однако именно в этом безмолвии и находится ключ к разгадке тайны. Билл упомянул несколько поразительных сходств между семью печатями и разговором Иисуса в 24 главе Евангелия от Матфея. Иисус со своими учениками проходил мимо храма Ирода. Ученики говорили о впечатляющей архитектуре этого здания, когда Иисус сказал им, что храм будет разрушен. Позже, в тот день, его ученики спросили его о признаке, знамении его второго пришествия и кончины мира. Иисус ответил им, перечисляя различные события, которые должны произойти до этого. Билл показал, как некоторые из этих событий соответствуют семи печатям. Первая печать. «Всадник на белом коне. На поле действия выходит дух Антихриста». Совпадает с Матфея 24 глава 4 и 5 стихи, где Иисус сказал «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под Моим именем и будут говорить «Я Христос», и многих прельстят». Вторая печать. Тот же всадник на рыжем коне, забирающий мир земли, идентично Матфею 24,6, также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Третья печать. Тот же всадник на вороном коне, отмеряющий весами пшеницу и ячмень, основные продукты питания, соответствует Матфею 24 глава 7 стих начала. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады. Четвертая печать. На бледном коне едет все тот же всадник, который наконец раскрывается под именем смерть. Упоминается в Матфея 24 глава 7 стих конец и 8 стих. Моры и землетрясения по местам – все же это начало болезни. Пятая печать. «Души под жертвенником, взывающие о месте за то, что их убили» совпадает с Матфея 24 глава с 9 по 13 стихи. «Тогда будут предавать вас на мучение и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга, и многие лжепророки восстанут и прельстят многих». И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, претерпевший же до конца спасется. Шестая печать. Ужасные катаклизмы и бедствия во время великой скорби. Параллельно Матфею 24 глава с 29 по 30 стихи, где говорится, «И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего». «И звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явятся знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, с силою и славою великою». Хотя Иисус упомянул содержание шести печатей, о седьмой печати Он сказал в Евангелии от Матфея 24:36 только то, что она является совершенной тайной. «О же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один». Бил сказал, «Все воинство небесное молчало эти полчаса, когда была вскрыта эта тайна седьмой печати в книге Искупления. От этого их объял благоговейный страх. Почему? Что это такое? Так вот, никто из нас не знает. Но я расскажу вам мое откровение об этом». И не стоять мне на этой платформе сегодня, если я не получил откровение, которое открыло, что это состоит из трех частей. С Божьей помощью я поговорю с вами об одной из этих частей. Дело в том, что эти семь граммов, которые он услышал гремящими, и ему было запрещено писать, в этом и заключается тайна, залегающая за этими семью последовательными раскатами граммов. Бил ссылался на семь таинственных громов в 10 главе книги «Откровения». Это были те семь голосов, которые Иоанн услышал и понял, однако ему было конкретно велено ничего не писать о них, несмотря на то, что под конец они будут играть решающую роль. Билл продолжал. Так вот. По какой-то причине Бог позволил этим семи голосам прогреметь, потому что это должно наступить, понимаете? Ведь мы видим, что Христос, Агнец, взял в руку книгу, и Он открыл эту седьмую печать. Но видите, это сокрытая тайна, никто ее не знает. Это как раз соответствует тому, что Иисус сказал, что никто не будет знать о Его пришествии, и что также не будут знать об этой тайне семи громов. Так что, вы видите, все это взаимосвязано. Вот столько на сегодняшний день у нас понимания о ней, потому что все остальное целиком раскрыто, а это не раскрыто. Но сидя в своей комнате, я увидел, как она раскрывается до этих семи граммов. Дальше вот этого момента мы продвинуться не можем. Теперь мы видим здесь в завершенном виде по благодати Божьей все тайны шести печатей, которые ранее были запечатаны. И мы здесь понимаем, что седьмая печать не станет известной публично. Еще не пришел час раскрытия этой тайны. Так что мы дошли до этого момента, А все остальное станет известным как раз приблизительно в то время, когда Иисус снова явится на землю за своей невестой. Или что бы ни произошло в то время. А до того времени давайте все просто молиться, жить добропорядочно, честно, по-христиански, ожидая Его пришествия. Затем Билл говорил о многих знамениях и видениях, которые являлись путеводными нитями, соткавшими сверхъестественное кружево этой грандиозной недели. Еще в 1955 году ему было показано видение, в котором он увидел три стадии своего служения, три рывка, после чего появилось видение о том таинственном тенте или кафедральном соборе. Семь лет спустя, в декабре 1962 года, Билл увидел видение об ангелах, которые посетили его в Аризоне, и затем с ним произошел сверхъестественный случай в каньоне Сабина, когда у него в руке появился меч царя. Наконец, несколько недель тому назад те семь ангелов явились ему возле горы Сансет. Билл закончил эту проповедь следующими словами. Так вот, видение плюс Слово, плюс история, плюс церковь периоды – все это сливается воедино. Так что я воистину могу заявить, что насколько я понимаю и согласно Слову Божьему и видению, и откровению, истолкование этих семи печатей является «Так говорит Господь».